Чем дичал. Комиссар Гебуза не раз встречался с новым председателем совета директоров на приёмах у мэра. После разгрома банды боевиков Вернер Юнге в знак признательности за службу полиции даже приобрёл для управления десяток новых автомобилей. Но никогда прежде Юнге не удостаивал его личным звонком, да ещё по закрытому каналу. Минута такого разговора стоила дороже наручных часов комиссара. А Юнге в городе знали много. На этом многое было полно противоречий. Поговаривали, что он возглавлял подразделение одного из транслопнетных концернов на Гадри, и понял его из полуразрушенного состояния. Кто-то считал, что он немец из-за его имени. Кто-то был совершенно уверен, что он родился на викинге в семье влиятельных политиков. В репортажах со советских раутов он мелькал в компании высших чиновников стран альянса. В его официальных документах зияли необъяснимые пустоты, впрочем, совершенно естественные для бизнесмена такого калибра. Достоверно было известно лишь одно – рейс, в котором Юнге однажды прибыл на Фарадж, был с Кембриджа. Я хотел поговорить с вами конфиденциально по поводу этого серийного убийцы. Наш персонал очень обеспокоен, никто не может чувствовать себя в безопасности, пока такой человек разгуливает по городу. "Вам не за чем волноваться, сеньор Юнги", с гордостью ответил начальник полиции. Он любил при случае подчеркнуть свою значимость, и значимость возглавляемого им управления. "Можно сказать, что парень у нас в руках. Мои люди окружили его. Ждём только, когда прибудут спецнас из Пуданга. Зачем же ждать? Не будет ли лучше арестовать его прямо сейчас? Надо успокоить общественность". Понимаете, кроме него в доме другие люди. Он может взять заложника, а я не хочу ненужных жертв. Он и без того уже наделал трупов, и с ним ещё его сообщница, она может пострадать при штурме. Йонги сложил руки на столе, словно примерный школьник, мягко пояснил. У нашей службы безопасности имеются неопровержимые свидетельства того, что эти люди, и девушка в том числе, действуют во вред компании. Не хочу утомлять вас излишними деталями. Назовём это корпоративным захватом. Их цель дискредитировать руководство, посеять слухи. Поймите меня правильно. Если бы вдруг что-то случилось, досадная случайность при штурме, если бы вдруг эта девушка погибла, вы могли бы быть уверены, что за вами было бы всё влияние, что мы имеем. Вся мощь компании к вашим услугам. При самом неблагоприятном развитии событий лучшие адвокаты. Всё же лучше подождать утра сеньор Юнги. Вы уж мне поверьте, в таких вещах я разбираюсь. Я и не сомневаюсь в вашей компетенции. Более того, считаю, что человек с вашим опытом заслуживает большего. Например, место начальника криминальной полиции в Пуданге. Благодарю, сеньор Юнги. Я и не знал, что место вакантно. Юнги сверлил его взглядом бесцветных глаз, и лицо его было бесстрастно. Грядут большие перемены, дорогой комиссар, очень большие. Много мест может оказаться вакантными в ближайшие несколько дней. Вы не можете не понимать, что Совёрский алюминий сохранит своё влияние при любом режиме. Но люди, ваши люди, комиссар, они не должны пострадать. Они нужны этому городу. Лучше бы погиб этот убийца, чем один из ваших парней. Начальник полиции остепел руки под столом и кивнул. "Я тоже так считаю", выдавил он. "У моих ребят семьи. Вот-вот. Было бы очень хорошо, комиссар, если бы ваши люди не рисковали понапрасну. У вас ведь нет специального оборудования. Ошибка будет вполне объяснима". Президент говорит: "Сорную траву необходимо вырывать с корнем. Не будет беды, если этот убийца не сможет открыть ответного огня. И его сообщница наверняка на тоже вооружена. Вы согласны?" Вы "Говорите здравые вещи, сеньор Юнги", уклончиво промямлил Гибуза, не веря до конца в то, что ему предлагают. Юнги склонился к экрану и тихо сказал: "Так вы следите с вашими оперативниками и прикажите им действовать по обстоятельствам. Скажите, под вашу ответственность. Я же гарантирую вам полную поддержку". "Я не понимаю, что?" Юнги сделал нетерпеливый жест. "Послушайте, комиссар, я не даю ни избыточных обещаний, ни вдали отсюда большой город." Я могу сделать так, что вы станете в нём начальником криминальной полиции не позднее, чем через месяц. А комиссар Корнуччи его отстранят от дел. Вы хотите сказать, что если я выйду на связь? Нет, я хочу сказать, если произойдёт досадная случайность и парня убьют вместе с сообщницей. Что он такое? Маньяк, кровожадное животное, нет причин колебаться, его подруга ему подстать. Но девушка, если она не станет отстреливаться, чеф службы безопасности клянётся, что она очень незворотлива. Думаю, она попытается сбежать. К тому же она распускает о руководство компании провокационные слухи, в частности обо мне. Мы всерьез опасаемся падения котировок. В общем, попытка к бегству – достаточный повод. Начальник полиции протянул руку и открыл сейф. Посмотрел на пузатую темного стекла бутылку. Тяжелый карабин, который он всюду таскал с собой, изображая для окружающих своего парня, ничего не значил. На самом деле он был сентиментальным человеком, ценящим покой и семейный уют. И он не был безгрешен. Он вспомнил, как когда-то получил назначение на свой пост. Шеф службы безопасности алюминия поразречно намекнул ему, что недовольные транспортной политикой комиссара Рыбаки намереваются устранить помеху, и что в обмен на некий протокол о намерениях можно получить твёрдые гарантии нового назначения. И вот он здесь, в кабинете своего нерасторопного предшественника, и человек с бесцветными глазами даёт ему понять, что незаменимых людей не бывает. Пожалуй, я должен подумать, сказал он в Надежде, что собеседник сочтёт его недостаточно жёстким для такого дела. Юнги сказал: "Но «Ну же, комиссар, не пренебрегайте моим расположением. Мне очень хотелось бы вам помочь, сеньор Юнги", потеряно произнёс начальник полиции. "Только моего приказа не послушаю, такого приказа меня перестанут уважать. Перед вами пульс связи", сказал Юнги. "Вызовите охрану, поезжайте туда лично, хотя бы попытайтесь использовать своё влияние. Я никогда не требую от человека больше, чем он может сделать". Я не могу приказать им такое, сеньор Юнги. Это же всё равно что убийство. Не преувеличивайте, сказал Юнги с презрительной усмешкой. Мои ребята, они для меня как семья. Я не смогу больше смотреть им в глаза, если отдам такой приказ. Уж лучше я останусь с тем, кто есть. Юнги рассматривал его, словно увидел впервые. Лицо его снова застыло, потеряло выражение. Было невозможно угадать, какие мысли роятся в его голове. Ну уж нет, друг мой, никем вы не останетесь. Это я вам устрою, сказал он после долгого молчания. У нас тут имеются любопытные документы. Пахнет трибуналом в военное время. Лучшие юристы будут работать против вас. У вас ведь дети, я не ошибся. Не ошибайтесь, двое. Так я буду ждать известия об этом деле до 4:00 утра, комиссар. После будет поздно. Просто скажите два слова, произошла ошибка, вас поймут. Изображение исчезло. Гибуза долго сидел, положив руку на пульт связи. Стоит шевельнуть пальцем, и через полчаса он будет на месте. Там, где среди дождя его люди со всех сторон обложили опасного зверя, но он не мог найти в себе сил прикоснуться к сенсору вызова. Супруга позвонила ему снизу, спросила сонным голосом: "Дорогой, ты не собираешься прилечь?" "Прости, очень много работы", сказал он виновато. "Не жди меня. Завтра у тебя снова будет высокое давление. Что делать, служба?" "Милый, не надо так себя подхлёстывать. Ты знаешь, о чём я?" Он посмотрел на стакан, непредусмотрительно оставленный среди бумаг на рабочем столе. Да тут всего на пару глотков, чтобы немного взбодриться. Изабель взглянула на него с сочувственной улыбкой, сказала, прежде чем разорвать связь: "И не пей больше этого ужасного кофе из дежурки". Принуждённо улыбнувшись, он послал ей воздушный поцелуй и схватил стакан сразу же, как только её лицо погасло. От вкуса тёплого рома его едва не стошнило. И ещё было тошно от мысли обо очереди за бесплатным супом. В конце концов, что он теряет? Квартиру на месте камеры предварительного заключения.